Глава пятая Когда обе женщины скрылись за дверью, Дао Гань сердито сказал, «И вашему превосходительству пришлось выслушивать всю ту галиматью, которую плела эта девчонка». Судья удивленно поднял брови. «Галиматью?» «Нет, я убежден, что она говорила чистую правду. Может, она и смышленая девушка». Но неужели ты считаешь, что она способна выдумать подобную историю? Дуань предстаёт в её рассказе как живой, пожилой мужчина, который вдруг разочаровался во всех ценностях и задаётся вопросом, а зачем я вообще живу? Большинство мужчин в подобной ситуации пару лет Ведут себя так же, но потом в большинстве случаев возвращаются к своей семье. Господин же Дуань прекрасно отдавал себе отчет в своих сомнениях и действительно решил начать все с нуля. Другой вопрос... Не вернулся ли бы он через пару лет к тому, что оставил? Во всяком случае, госпожа Сен наконец прояснила нам все дело с перстнем. Ты заметил, что я не прерывал ее, потому что допрос с пристрастием имеет смысл только тогда, когда ты замечаешь, что допрашиваемый пытается лгать. Запомни это на будущее. Да, Огань. Не налёшь ли ты мне ещё чашку чаю? Судья поднял веер из перьев цапли и медленно им обмахнулся. В маленькой комнате было невыносимо душно. Отпив глоток чая из чашки, которую поставил перед ним Даогань, он раздражённо сказал: "В общем-то, я теперь просто не знаю, что делать с этой девушкой. Закон необычайно строг к тайным братствам, в основном из-за того, что они могут служить прикрытием для тайных заговоров. То же касается и нелегальной проституции, поскольку она влечет за собой утаивание налогов о доходах. В соответствии с буквой закона госпожу Сен следовало бы высечь, после чего на год заключить в тюрьму, но подобное наказание уничтожило бы то доброе начало, которое В ней всяких сомнений в ней есть. После чего она стала бы закоренелой преступницей и закончила бы свои дни в сточной канаве или на виселице, нужно найти какое-то другое решение. Судья покачал головой и отпил ещё глоток чаю. Долгань уже начал проявлять признаки нетерпения, но судья ди этого не замечал. Он был погружён в глубокие раздумья. Наконец терпение Дао Ганя лопнуло, и он спросил, «Вы же хотели еще и Чана допросить, ваше превосходительство?» «Судья поднял взор Чана?» «Кажется, это сообщник Сэн Цю. Ты и сам можешь это сделать. Достаточно будет, если он подтвердит то, что сказал Сэн Цю, прежде всего о том, что они отделились от Ляо Пекаря». И всего, что касается контрабанды, в завершении составишь акт по обвинению Сэна и Чана в бродяжничестве и принадлежности к тайному братству. Судья Ди разгладил бороду и продолжал: "Дело Сэна и Чана достаточно банально. Я приговорю их к году принудительных работ на северной границе. Если они хорошо себя проявят, им будет позволено наняться на военную службу. Что же касается сестры Сэна, вот это, мне кажется, будет лучшим решением. Я назначаю её На год служанкой к господину Хань Еси. Господин Хань — серьезный, старомодный человек, который содержит в порядке свое большое семейство. После того, как девушка год у него проработает, она научится ценить размеренную жизнь и может стать хорошей супругой для своего капитана. Даогань несколько скептически заявил, что хорошо бы, если бы так все и получилось. Когда же судья удивлённо на него уставился, он откашлялся и нерешительно добавил: "Но разве мы не отклонились несколько в сторону от главного дела, ваше благородие? Я имею в виду убийство Дуаня. Я просто не понимаю, как закончить фразу". Он не успел. Судья Ди слабо улыбнулся. Он опустил веер и произнёс: Ты работаешь для меня уже месяцев пять, Догань. Позniej ты сам заметишь, что нужно нечто большее, чем трагическая судьба молодой девушки, чтобы я забыл о главном. Тебе, как и мне, всё известно об убийстве Дуаня. Разве ты ещё не понял, что это дело раскрыто? Вместе с тобой я уже перешёл к побочным делам, поскольку теперь мне остаётся только ждать, пока появится главный участник этой мрачной трагедии. Доогань ошарашенно уставился на судью. В этот момент в дверь постучали. Вошел начальник стражи с аптекарем Ваном. На Ване было все то же скромное черное платье и черная шелковая шапочка. Он низко поклонился и тревожно спросил, чем могу служить ваше превосходительство. Судья Ди указал на перстень, который все еще лежал на его столе и холодно произнес. «Вы можете мне объяснить?» «Почему вы не взяли этот перстень вместе с остальными вещами убитого Дуань Моу Цая, господин Ван?» Ван широко раскрытыми глазами смотрел на кольцо. Он был явно шокирован и мертвенно бледен, однако ему удалось быстро взять себя в руки. «Я не понимаю, о чем идет речь, ваше превосходительство!» — сердито воскликнул он. Вы прислали мне свою визитную карточку и просили прийти сюда, чтобы уточнить некоторые детали. Совершенно верно. Меня интересуют некоторые подробности по делу Об убийстве вашего коллеги, аптекаря Дуань Моу Цая, из столицы. Нет, вначале выслушайте, что я вам скажу. Поскольку ваш план переправки двух ящиков с контрабандой в Мянь-Юань провалился, вам очень захотелось заполучить пять слитков золота, которые Дуань оставил вам на хранение. Банда Ляо Кау. Пекаре в Дзянь Бэе, с которым вы договорились о переправке ящиков через границу, провалило всё дело, и ящики попали в руки пограничников, когда же Дуань решил оставить у вас на хранение пять слитков золота и сообщил при этом, что собирается отрубить себе кончик левого мизинца в знак того, что он навсегда принадлежит к банде Сэнсю. Это и послужило причиной смерти несчастного старика. Дуань не мог решиться собственнаручно отрубить себе кончик пальца. Поэтому он договорился с вами, что вчера вечером вы это ему сделаете при помощи медицинского инструмента, хорошо известного вам обоим. Я имею в виду острый как бритва нож, подвешенный к планке на шарнире и используемый для измельчения лекарственных коденев. При помощи такого ножа можно отсечь именно нужную часть кончика пальца и при этом сделать это так быстро и надёжно, что боль не будет ощущаться. Тем самым Дуань хотел доказать девушке, в которую был влюблён, что он всегда готов остаться рядом с ней. Судья Динем мгновение замолчал, заметив устремлённый на него сметенный взор Вана, он продолжал Когда Дуань положил руку на плаху, вы одним ударом отсекли ему четыре пальца. Затем вы ударили обезумевшего от боли старика заранее припасённым молотком, В завершении вы отнесли труп в заброшенную хижину лесника. Вы рассчитывали, что труп будет найден в совершенно разложившемся состоянии только через несколько недель, поэтому вы позаботились забрать с собой всё, что у убитого было при себе. Следовало бы ещё сжечь труп, как принадлежащий неопознанному бродяге. Но гибон вывел меня на правильный след. «Ги... Гиббон?» — выдавил из себя Ван. И «Именно Гиббон. Он нашел этот самый перстень и доставил его в здание судебной управы, но этого осужения касается. Вам должно быть более интересно, что я сейчас же отправлю гонца моему коллеге в Дзянбэй с требованием арестовать главаря банды Ляо и доставить его сюда. Тогда...» Я устрою вам очную ставку, и с вашим делом всё будет покончено, господин Ван. Судья Дзи замолчал, в комнате воцарилась мёртвая тишина. Лицо Вана стало пепельно-серым. С дрожащими губами смотрел он на золотой перстень со сверкающим изумрудом. Несколько раз сглотнув слюну, он заговорил еле слышным голосом: "Значит, вы всё обнаружили. Теперь у меня нет выхода". Он бессильно повесил голову. Через некоторое время он поднял глаза и бодрым голосом произнёс: "Да. Я признаюсь в том, что убил Дуань Мао Цая, ваше превосходительство, и всё произошло именно так, как вы сказали. Искушение оказалось для меня слишком сильным. Я попал в тяжёлую финансовую ситуацию. Мои кредиторы хотели принудить меня объявить о банкротстве. Если бы мне удалось это дело с контрабандой На какое-то время можно было бы всё оттянуть, но когда и оно провалилось, мне пришлось использовать золото, которое оставил мне на хранение Дуань. Я был твёрдо уверен, что Дуань никому не скажет, что вчера вечером он должен ко мне прийти, чтобы я ампутировал ему кончик мизинца. Он настаивал, чтобы даже мои домашние не знали о его визите, и я должен был впустить его через заднюю дверь. Ван провёл ладонью по лицу и бесцветным тоном закончил: "Я готов сделать полное признание, ваше благородие". Я вас ещё об этом не просил, господин Ван, спокойно произнёс судья. Собственно говоря, есть несколько моментов, которые мне хотелось бы прояснить. Во-первых, почему господину Дуаню всегда и всюду нужно было иметь в своём распоряжении крупную сумму денег? Это я могу объяснить, ваше благородие, потому что Дуань не оставлял надежды, что эта женщина согласится выйти за него замуж. Он мне сам говорил, что сразу намеревается заплатить за это её брату, а потом купить небольшой земельный участок, чтобы там начать новую жизнь. Понятно. Во-вторых, Почему вы честно не признались Дуаню, что растратили его золото, поскольку оказались в нужде, и что впоследствии вы ему всё вернёте с выплатой соответствующих процентов? Ведь существует же неписаный закон, что люди одной профессии всегда должны друг другу помогать. А кроме того, Дуань был очень богатым человеком и не стал бы сокрушаться по поводу этих слитков золота ван удивлённо уставился на судью, губы его зашевелились, но он не мог выдавить ни слова. Не дожидаясь от него ответа, судья продолжал. "В третьих, вы человек довольно щуплый, и к тому же не первый молодость. И как вам удалось донести труп до хижины? Конечно, дорога идёт под откос, но это несомненно было выше ваших сил" ван взял себя в руки и покачивая головой сказал по правде сказать я и сам не вполне понимаю Как мне это удалось, ваше благородие? После того, как я убил Дуаня, до меня внезапно дошёл весь ужас произошедшего. Я понял, что убил приятеля и коллегу, который мне во всём полностью доверял. Терзаемый страхом и сомнениями, я думал только о том, как бы получше спрятать труп. Это предало мне сил и я смог вынести тело через заднюю дверь и спуститься с ним вниз до хижины когда я наконец добрался до дома я был едва живой я он достал из рукава платок и вытер совершенно переменившееся лицо. Потом он посмотрел на судью и спокойно произнёс: "Я отдаю у себя отчёт в том, что из-за денег убил добропорядочного человека в вашем благородье и что за это должен заплатить жизнью". Судья Ди выпрямился в кресле. Он опустил локти на стол и пристально посмотрел на Вана когда же он снова заговорил голос его внезапно приобрёл теплоту очевидно вы не приняли в расчёт господин ван что если вы официально признаетесь в этом убийстве всё ваше имущество будет конфисковано и что ваш сын ничего не сможет наследовать поскольку будет признан невменяемым Что вы говорите? вскричал Ван. Он в гневе ударил кулаком по столу. Это неправда, ложь! Мой сын вполне нормальный. Он только немного отстаёт в развитии, но ему же ещё и 20 не исполнилось. Когда он подрастёт, всё будет иначе. При некоторым терпении, если никто ему не станет мешать, всё станет на свои места. Он умоляюще посмотрел на судью и дрожащим голосом продолжал: "Это же мой единственный сын в вашем благородие. И он такой славный мальчик. Я заверяю вас, что он" Голос его сорвался, и по паникшему лицу потекли слёзы. Судья Ди с сочувственно посмотрел на него и серьёзным тоном заявил: "Я лично позабочусь, господин Ван чтобы во время вашего пребывания в тюрьме за ним приглядели. Даю вам своё честное слово. Но если мы не примем соответствующих мер, ваш сын натворит ещё больших бед. Он должен находиться под надзором и не может разгуливать на свободе. Позавчера, выходя из вашей лавки у большого рынка, он заметил симпатичную подружку Дуаня которая только что вышла от ростовщика Лена. В его слабом у Мишки мелькнула мысль, что она должна стать его любовницей. Он даже схватил ее за руку, но Дуань посоветовал ему держаться от нее подальше, потому что это его девушка. «А брат девушки отогнал вашего сына. Когда вчера вечером Дуань пришел к вам в дом, ваш сын его увидел» убеждённый в том, что именно этот человек отобрал у него любимую женщину, он убил его. Тогда вы приказали ему отнести труп в лес. Ему это ничего не стоило, поскольку, как большинство умственно недоразвитых, он необычайно рослый и крепкий парень ван машинально кивнул глубокие морщины пробежали по его серому лицу плечи поникли словно бы на них выдрузили тяжёлый груз в одном мгновении он вдруг превратился в старика это ужасное ужасное несчастье произнёс он словно бы самому себе Перед ужином мы вышли с сыном на прогулку, как мы всегда это делаем. Потом он поужинал с домоуправляющими и отправился спать. Телом он крепок, но с рассудком у него не всё в порядке. Я велел домоуправляющему подать мне ужин в библиотеку, после чего И он тоже отправился спать. В назначенное время я впустил Дуаня через заднюю дверь и провёл к себе в библиотеку. За ужином я признался ему, что потратил его золото. Дуань заверил меня, что не стоит по этому поводу волноваться, поскольку он всегда может получить больше золота, чем даже ему нужно. Он сказал, что я могу вернуть ему долг, когда мне это будет удобно дружескую услугу, которую вы мне сейчас окажете, можете зачесть в счёт будущих процентов, с улыбкой добавил он. Он быстро выпил большой кубок вина, и мы отправились в моё маленькое подсобное помещение. По вечерам я часто составляю там новые лекарственные смеси. Дуань положил левую руку на доску, и закрыл глаза, и в тот момент, когда я взялся за нож, кто-то остановил мою руку. Он украл у меня девушку, раздался у меня за спиной возглас сына: "Нож Опустился и обрубил Дуаню пальцы. Вскричав от боли, он рухнул на стол. Я сразу схватил его за руку, чтобы остановить кровотечение. Но тут мой сын выхватил пест из ступки, что стояло рядом, и со страшной силой ударил Дуаня в затылок. Ван воздел руки. «Этот юноша не понимал, что он совершил, ваше благородие. Он всегда такой добрый и обходительный». А как он любит животных. Он ещё никогда, разумеется, ваш сын не предстанет перед судом, господин Ван, торопливо сказал судья. На душевно больных силы закона не распространяются. Что же касается вас, то мне придётся во время вечернего заседания приговорить вас к длительному тюремному заключению за занятие контрабандой. Но я ещё раз вас заверяю, что вам не следует беспокоиться за сына. И впоследствии, после того, как выйдете на свободу, вы сможете регулярно с ним видеться. Он подал знак начальнику стражи увести Вана. Некоторое время судья молча смотрел на лежащий перед ним на столе золотой перстень. Наконец он взял его и передал Дао Ганю. «Позаботься, Даогань, чтобы эту драгоценность передали родственникам Дуаня. Снабди его кратким описанием о его кончине и спроси, нужно ли переслать тело родным, или же можно придать его земле прямо здесь. А сейчас отправляйся в канцелярию и прикажи отправить конного гонца. Мне нужно подготовить письмо коллеги в уезд Дзянбэй» которое он и должен будет туда доставить. А еще я приложу письмо старому Хуну, что он сразу после ареста и допроса главаря банды Ляо может вместе с Ма Жуном и Дзяо Таем вернуться сюда. На мгновение судья задумался и добавил, «Прикажи выпустить ростовщика Лена». Может быть, часы, проведённые в тюрьме, заставят его задуматься над своей судьбой, по крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Судья Ди достал из ящика стола платок и вытер пот с лица. Потом он поднял голову, мрачно посмотрел на своего помощника и усталым голосом сказал: "Нелёгкая эта служба, да огань".